Глава 4. В этом нет необходимости. Спокойно говорю я и вспоминаю о телефоне, тянусь за ним сумку, набирая номер Димы, а сама поясняю мужчине. Я жду своего жениха. Он коротко кивает, но никуда не уходит, продолжает стоять и буравить меня взглядом, под которым мне невольно хочется съёжиться. Я слышу пустые гудки в трубку и чувствую, как закипаю. Сначала Дима назначил встречу, а теперь вовсе не берёт трубку. А ещё этот мужчина, усмехающийся мне в лицо и как будто говорящий. Да ладно, какой жених? Я не помню момента, чтобы раздражалась по пустякам. В последнее время я предельно собранна, расчётливо. Мне хватает пары минут, чтобы прийти в себя. Но сейчас я заметно выбиваюсь из привычной колеи. «Изменились планы?» Вдруг спрашивает мужчина. «Видимо, да». Немного успокоившись, отвечаю я, а после открываю мессенджер, куда от Димы приходит СМС-сообщение. «Дима. порасти приехать не получается. Возникли проблемы на предприятии, я срочно развернул машину туда. Поужинай без меня, малыш». Перечитав сообщение несколько раз, я, наконец, могу выдохнуть. С Димой всё в порядке, просто у него возникли проблемы. С улыбкой на лице я печатаю ответ, добавляю в конце весёлый смайлик и сердечко, и жму «Отправить». «Ну так как?» Примите извинения в качестве ужина». Мгновение я не понимающе смотрю на мужчину, потому что уже забыла о его существовании. Настолько погрузившись в переписку с любимым. В конце концов, я понимаю, что ехать домой мне далеко, искать другое место для ужина глупо, а отказаться от ужина и идти в ресторан одной, садиться за соседний столик с тем, кто хочет загладить вину, по-детски. Ещё несколько минут я взвешиваю все за и против, решаю для себя, не будет ли это слишком, но принимаю предложение мужчины и пишу СМС Диме. «Мила, ты можешь говорить?» «Дима, нет, приехал на завод, что-то срочное?» мило нет, потом расскажу». Я подумываю над тем, чтобы написать ему и объяснить ситуацию, но понимаю, что сейчас, пока он решает проблемы с работой, моё сообщение может показаться ему странным и вряд ли он будет вдумываться в его смысл, а поспешных выводов и упрёков после я не хочу. Решаю, что позвоню ему позже или расскажу всё завтра, когда мы встретимся. «Вы закончили?» Спокойно осведомляется мужчина. «Я Давид». Он протягивает мне руку, которую я тут же пожимаю. «Думаю, будет неплохо для начала познакомиться». «Мило». «Очень приятно». Я лишь киваю вхожу в ресторан, пока мужчина придерживает дверь, тем самым давая понять, что пропускает меня. Снова оставив свое пальто в гардеробной, я захожу в зал, осматриваюсь по сторонам и понимаю, что пока мы разговаривали, все свободные места уже заняли. Решив, что это к лучшему, я собираюсь развернуться, поблагодарить мужчину за попытку извиниться, сказать, что не держу на него зла и уйти, тем самым избавив себя от необходимости объясняться перед Димой. Этого не происходит, потому что Давид по-хозяйски берёт меня за руку и ведёт куда-то вглубь. Через какое-то время я понимаю, что мы идём к зонам vip Не знаю, что меня так удивляет, то ли что мужчина вовсе не выглядит тем самым ВИП-клиентом, то ли что он ведёт совершенно незнакомую ему женщину туда, где час пребывания стоит немалых денег. У меня у самой не средняя зарплата, я успешный предприниматель, но считаю, что тратить деньги на vip глупо. Конечно же, я не говорю этого вслух и молча следую за мужчиной. Немного в сторонке размещен наш столик за ширмой. Мужчина помогает мне сесть, отодвигает стул, а после придвигает его ближе. Официант протягивает нам меню, и несколько минут мы занимаемся тем, что изучаем его содержимое. Я знаю его наизусть, поэтому готова сделать заказ почти сразу. Но мужчина что-то просматривает, листает. Я уверена, что он приходит сюда не впервые, но почему-то тянет. В какой-то момент я начинаю думать, что всё это неправильно, что, согласившись, я совершаю непоправимую ошибку, но быстро подавляю эти мысли. В конце концов, в его жести нет ничего предосудительного и неправильного. Он всего лишь хочет извиниться. Сделали выбор. Осведомляется он, и я отмечаю, что с ты он резко переходит на вы, и мне импонирует это. Да. Киваю. Часто здесь бываете? Довольно. Соглашаюсь я. Приходится приезжать по работе с партнерами, да и с женихом часто здесь бываем. Собираетесь замуж? Дата свадьбы еще не назначена. Знаю, что я безбожно вру, потому что Дима не делал мне никакого предложения, и мы даже не обсуждали возможную свадьбу, но сдавать позиции поздно, раз уж с самого начала я заявила о наличии именно жениха». «После того, как мы сделали заказ официанту, между нами повисает неловкая пауза. Я совершенно не знаю, о чём общаться с незнакомым мужчиной, а он, похоже, вовсе не нуждается в разговоре». Вместо этого Давид откидывается на спинку стула и с нескрываемым любопытством рассматривает меня. «Я же позволяю себе лишь вскользь оценить дорогие наручные часы, айфон последней модели и явно недешёвую одежду». Хотя поначалу рваные светлые джинсы и кремовый пуловер вместо строгого костюма и рубашки показались мне неуместными для такого уровня ресторана. «А вы?» Спрашиваю, чтобы сгладить неловкую паузу и отвлечь мужчину от критического осмотра моей скромной персоны. «Захожу, но не нечасто. Тоже в основном с партнёрами. И знаете, он выдерживает паузу. Я ни разу не был здесь с женщиной. Почему? Не нашли ту единственную?» Скорее, не нашёл ту, хотелось бы показаться на людях. Он пожимает плечами, а мне становится не по себе. Я ничего не отвечаю на его фразу, отвлекаюсь на телефон, чтобы проверить сообщения от Димы, но их нет. Видимо, проблемы гораздо серьёзнее, чем я могу себе представить. Вы кажетесь другой. Нарушает тишину мужчина. Что вы имеете в виду? Всё же спрашиваю, раз Давид не хочет сворачивать тему. Вы очень красивая женщина, мила. Он не льстит мне. Просто констатирует факт, не стараясь угодить спутнице. Это импонирует. На работе мне часто приходится слушать комплименты, иногда принимать чересчур откровенные намёки, а в других случаях буквально отшивать поклонников. Я никогда не считала себя первой красавицей, просто так уж сложилось, что я по большей части работаю с мужчинами. И иногда приходится быть настойчивой, чтобы отстоять своё «я» и показать характер. Мужчина же, напротив, делает комплимент так, чтобы не поставить в неловкую ситуацию, но я всё равно немного смущаюсь. Наверное, это происходит потому, что я вижу его заинтересованность во мне. То, как он смотрит, нельзя назвать просто рядовым изучением незнакомой женщины. Это интерес, но всё же не выходящий за рамки обычного ужина. Наконец, нам приносят заказ, и неловкость немного спадает». Давид предлагает выпить, но я отказываюсь, решаю не придумывать ничего нового и говорю, что должна забрать дочь в одиннадцать от подруги. Именно в этот момент у нас неожиданно появляется общая тема для разговора. Давид делится тем, что у него есть сын. Взрослый парень, совершеннолетний. Всего через пару месяцев ему исполнится двадцать. Признаётся мужчина. Я готовлю по этому поводу грандиозный праздник. Мои дочери через несколько месяцев восемнадцать. «Подарок уже выбрали?» «Нет», – смеётся он, обнажая ряд белоснежных зубов. «Ещё нет. Он хочет спорткар, но я сомневаюсь, что это тот подарок, который нужен моему сыну, поэтому...» Он делает паузу, будто задумавшись. «Я всё ещё не знаю, что подарю ему». «И я неожиданно признаюсь». Я не говорила об этом даже с Димой, потому что он считает, что нет ничего лучше собственного автомобиля, и никакие доводы, что Марина ещё не готова управлять автомобилем, и он ей не нужен, на него не действуют. За разговором о подарках, о предстоящих днях рождения и о детях, которые по-своему переживают нелёгкий период, я забываю о времени. Между нами больше нет неловкости, мы смеёмся, шутим, но когда звонит мой телефон, я напрягаюсь. Перевожу взгляд на дисплей и вижу незнакомый номер. Беру трубку и слышу на том конце провода. «Тётя Мила?» «Да». «Тут Марина...» «Сбивчиво, — говорит девочка. Я не знаю, что с ней. Она странно себя ведёт, и рядом с ней какой-то взрослый парень». «Это кто?» «Лида», — сообщает девочка. «Марина пришла полчаса назад с каким-то парнем и... В общем, приезжайте». «Я ничего не понимаю, потому что я отвезла Марину к Лиде вовсе не полчаса назад». Бросаю взгляд на телефон. Почти одиннадцать. Я чертыхаюсь и встаю из-за стола. За разговором я совершенно забыла о дочери, понадеявшись на её ответственность, и теперь чувствую себя виноватой. «Что-то случилось?» – спрашивает мой спутник. «Да нет». Как-то не в говорю я. «Спасибо вам за ужин. Извинения приняты. Всего доброго». Быстро добираюсь до гардеробной, забираю свой пальто и выхожу на улицу. По пути к машине мои руки дрожат, не желая слушаться. Я набираю Диму, но он не отвечает ни на первый, ни на второй звонок. Уже у машины безрезультатно пытаюсь открыть дверь, но из рук выпадает брелок, и я чертыхаюсь, прижимаясь лбом к крыше автомобиля. «Мила, позвольте мне помочь». Слышу голос Давида где-то рядом.